12. Значит так, произнёс я, стоя перед конвоиными бойцами и десятком норобских охотников. За сегодня постараемся выследить монстра и прикончить его. Наша задача найти и уничтожить тварь. Ваша нас прикрывать. Увидите что-то необычное стреляйте без колебаний, но лучше подайте нам условный знак. Что за знак? Поинтересовался один из деревенских. Всё просто, проворчала Хельда. Надо всего лишь обратиться в позорное бегство, начать кричать и материться. Собравшиеся дружно хохотнули, и всё общее напряжение чуть спало. А если серьёзно, то и правда бегите в случае чего. Один на один вы с монстром всё равно не справитесь, предупредил я. Ваш броть, разрешить вопрос. Подал голос урядник. От чего это мы авангардом-то идём? Я житель допыта тут, значитцы вы, то чего ж позади будете идти. Так и скакать мы будем магией, многозначительно заявила Мина. Пока мы колдовали, мне хотелось бы отвлекаться на всякое. Это сняло дальнейшие вопросы по нашему участию в сегодняшнем мероприятии. Но ну, о других и не последовало. Так что мы двинулись в лес на охоту. Хотя про колдовство мы всё-таки приврали. Удобно всё-таки охотиться на гейстов вне ожога. Чёрный след, как весел в воздухе, так и висит. Не надо ни чарами местность прочёсывать, ни следы на земле разбирать. Хотя нет, заклинание поиска лучше всё-таки держать и не гасить. Идти по следу хорошо, а вот неожиданно натолкнуться не очень. Я шагал, держа тяжёлый штуцер поперёк груди. Хилда с дробовиком шла слева, Вилли со своим Винчестером справа. Шагалось легко и приятно. Сонц только взошло, а лес после ночного дождя был свеж и красив. Хотя это на мытьте было легко, а вот конвойные начали пыхтеть уже на первой версте. Длинные тяжёлые шинели быстро намокли снизу от росы на траве, став ещё тяжелее. Да и пехотные винтовки удобство передвижения не доставляли. Ну и просто было заметно, что бойцы к долгим пешим переходам непривычны. Да и по лесу ходить совершенно не умеют. Шумят, как ломящиеся сквозь чещёбы эльх. только что рогами ветки не сносят. Местные вон шли хорошо, тихо и без особых проблем. Да и вооружены были карабинами, и явно поновее, чем оружие конвоиных. В лесу карабин будет с подрочнее полноразмерной пехотной винтовки, и полегче, и покороче. А что чуть менее мощный, так не страшно. Обычному зверью всё равно хватит за глаза. Точно такую же укороченную Мосинку, что мы взяли трофеем, оставили в семейном арсенале. Она вообще оказалась чуть ли не с завода, навёхонькая. Чего бы и не оставить-то? Её номер, конечно же, переписали дотошные следователи его высочества, но вряд ли это что-то даст. Всё-таки винтовка Мосина была едва ли не самым распространённым оружием. Если не в конфедерации вообще, то уж хотя бы в княжествах большого стола точно. Простая как лом, надёжная, мощная, а главное, дешёвая и несложная в обращении. Что ещё для успеха надо? Даром, что ли, её создателю даровали титул владительного князя. Пусть и в новосозданном крохотном тульском княжестве, но всё-таки. «У всех серебро в стволах», — негромко произнёс я. «Конрад, ну хорош нудеть, а?» — буртнула Хильда и зевнула. «Обсудили же всё перед выходом». «А ты не огрызайся, а лучше на вопрос отвечай, сестрица», — хмыкнул я. «Ладно, ладно», — скривилась кузина. «Да, я оставила картечь в магазине, но...» С серебром у меня патроны под рукой. А вдруг тех же беглых арестантов встретим? Что, тратить на них серебро? Ну уж, дудки. Справедливо. Довод сестры был вполне разумным. Я аж сейчас не в богатой армии пакта, чтобы пулять серебром направо и налево. Вилли? Я серебряное зарядила. Немедленно отозвалась мина. И даже пару заговорённых приготовила. А если мы с беглыми столкнёмся, то у меня для таких случаев револьвер с дешёвым свинцом есть. Вот. "Ай, какие же мы умные", едовито произнесла Хельга. "Всё так хорошо рассчитали". Но не без этого, сталик о небрежности и большой талик и превосходство парировала младшая кузина. "Ум и основательность это моё врождённое. Знаешь, что, Каза? А вот как вырастешь, так сама закон рода и выходи замуж. Так вам обоим и надо будет зануды по делам". "Я смотрю, это у вас стало дежурной шуткой", заметил я. Приданное экономить надо. Экономить. Картинно надо у Лейсвилли. За тебя же, сестрица, надо много приданого давать, иначе кто ж тебя возьмёт-то от такую агрессивную замуж? Я тебя сейчас в лицо обгладаю. Видел, да? Ещё более картинно вздохнула Мина. Агрессия? Нет, только родственные браки спасут наше семейство от финансового краха. Хилда, это жертва во имя клана. Задумайся. Я очень сильно задумалась, чтобы потерять тебя в лесу. Райнхард же всё поймёт, если мы скажем, что её сожрали волки, верно, Конрад? Ага. Или дикие бурундуки. Буркну я. Забыла, в каком мы его состоянии оставили перед отъездом. Он сейчас и сам шутить не настроен, и чужих шуток не понимает. Вот-вот, неопределённо поддакнула Вилли. Ай. Да было бы что там страшного-то, отмахнулась Хилда. Анже решил глянуть, что там требуется для расторжения вассального договора. А разве это сложно? Издеваешься, что ли? ухмыльнулся я. Ты в эти бумажки хоть заглядывала? Ня, а на хрена? Ну да, конечно же. Это ведь Хилда. Чего ещё я ждал-то, в самом деле? Я, я заглядывала, немедленно отозвалась Мина и немедленно погрустнела. Там всё очень плохо. Хм, и насколько плохо? Помнишь, когда я случайно опрокинула банку металей в твой суп? Каких ещё моты? Начала была сестра и тут же позеленела. Ай, фу, ра, фу, на хрен. Затем ты вспомнила только: "Я ж сейчас блевану". Вот настолько там всё плохо, самодовольно заявила Вилли. И ты же этих червяков противных ни разу не случайно опрокинула мне в тарелку. Ай, нет, хорошо, что ты мне про это напомнила. Так ведь и не отомстила за тот раз. А отомстить надо. Так что я буду мстить Вильгельмина. Я мстью, и мстя моя ужасна, усмехнулся я. Ничего не знаю, ля-ля-ля. Мину неожиданно чрезвычайно заинтересовала большая ёлка на нашем пути. Так чего же там страшно вот с этими документами? проворчала блондинка. Вассальные присяги это же всегда просто, не? Сюзерен даёт землю или деревеньку в кормление, а ты за это выставляешь на поле боя десяток бойцов, ну или сам на войну ходишь. Ты явно отстала от жизни и недооцениваешь мощь научного прогресса. Это лет 500 назад такие грамоты писали, и расторгать их действительно несложно. Вассал возвращает землю, Сюзерен больше не требует службы. Как там было в старой семейной байке? Бам! Вот глава гейсто, я выполнил своё обещание мой король. И я выполню своё, Егерь, вот рука и сердце принцессы. Шмяк. «Вообще там суть в том, что наш вассальный договор относительно новый», сказала Вилли. «Ну, чуть больше ста лет. Вот и заключили его по самым последним нормам бюрократической науки. И теперь у нас есть договор, который ссылается на кучу отмененных указов, приказов и диктов и рескриптов. Некоторые изменили, причем не раз и не два. Некоторые уже много лет не в ходу. А некоторые как бы и действуют. Но как их можно выполнить и не нарушить при этом штук пять других, непонятно». И там ещё куча других гадких моментов, добавил я. Выяснилось, например, в 42-ом нам пожаловали всякие разные дары за подвиги на войне. Но один из предметов до сих пор числится на балансе князя, поэтому, оказывается, уже не одно поколение казначеев Пётрских князей ищут эту чашу активнее, чем чашу Грааля. А что за чаша? оживилась Хельга. Ценная, да? Салатницу нашу, помнишь, в которую мы капусту кладём? Хихикнула Мина. «Да», — кивнула блондинка, а затем её глаза расширились. «Нет». «А что ты хотела? Алюминий же?» — пожал я плечами. «По тем временам уж всяко не дешевле серебра. Или вот ещё выяснилось, что в шестьдесят третьем винтеры не выставили ополчение во время пограничной войны с Новгородом, потому как разбирались с очередным потопом, но в реестре почему-то есть запись только о том, что мы не явились, а прогейстов как-то расплывчато». А в восемьдесят пятом, в июле-сентябре, нам скостили налоги, но обсчитались. Поэтому непонятно, то ли мы что-то должны казне, то ли казна что-то должна нам. И вообще откопали какой-то древний брачный договор, как бы не двадцатых годов прошлого века, по которому мы должны выдать кого-то из семьи за младшую ветвь князя. И вроде бы его ратифицировали, но окончательно не утвердили и не отменили. «Ладно, ладно», — замахала руками Хильда. «Я поняла, поняла». Всё сложно, даже очень. Не боись, снисходительно произнесла Мина. Не отдадим мы тебя в княжескую семью. Уме, то есть, у нас на тебя совершенно другие планы. В тебе всегда были задатки настоящей свахи, ухмыльнулся я. "Да?" удивилась кузина. "Ты правда так думаешь?" "Ещё бы. Ты уже лет в шесть сказала, что когда вырастешь, то выйдешь замуж за папу. Это нормально для маленьких девочек", парировала Вилли. но всё-таки слегка порозовело. Я выросла и поняла, что уже перебор. Так что решила творить добро для окружающих». «Причинять», — едко заметила Хильда. «В твоём случае причинять добро. Наносить справедливость и подвергать защите. Ага», — добавил я. «Ай, какие вы желчные, просто ужас», — вздохнула Мина. «Кстати», — оживилась блондинка, Кто-нибудь объяснит, такой глупой и недалекой мне, на кой хрен мы вообще готовимся расторгать вассальную присягу? Есть планы. Неопределённо дёрнул я плечом, перешагивая через упавшее дерево. Недавно упало, кстати. Причём не само, а с помощью кого-то большого и сильного. Какие планы и у кого именно? Разные планы у нас. А подробнее? Хилда всё не отставала. Мне, кстати, тоже интересно. ставила мина. Но я, как воспитанная и терпеливая девочка, жду, когда вы сами прого, то есть расскажете. Ладно, я вздохнул. Мне удалось убедить Рейнхарда, что и дальше сидеть в этом глухом углу не самая лучшая затея, особенно с учётом того, что нам скоро будет просто-напросто сложно исполнять договор. Увы, на наша семья из поколения в поколение только уменьшается. Значит, перебираемся в центр, понимающе покивала блондинка. Но ну, раз уж нам подвернулся такой шикарный шанс, как учёба в Московской академии, то почему бы и нет на самом-то деле? Что конкретно мы собираемся делать? Поинтересовалась Вилли. Но понятно, что для начала надо поступить в академию, потом выучиться, а дальше? По стандарту завербуемся в хороший наёмный отряд или в дружину. И смысл тогда менять одного сюзерена на другого? Задала в общем-то горизонный вопрос Хилда. «В центральных княжествах ожогов, считай, и нет, так что надо будет воевать, как к обычным боевикам, и будем мы не единственные в своем роде, а просто одни из». «Мои амбиции немного больше», — будничным тоном произнес я. «Вернуть старый добрый титул герцога?» — ехидно поинтересовалась блондинка. «Для начала хотя бы соответствовать графскому титулу». Вилли присвистнула. «Ну да, губа у меня не дура». Глоба у меня раскатилась аж до самой Саксонии. Так-то сейчас мы и на баронов еле тянули. Земли-то нам нарезали прилично, но что толку? Считают-то обычно не по земле или подданным, а по количеству выставляемых бойцов. Клановых магов или рядовых дружинников. Хорошо ещё, что в конфедерации нет практики понижения в титуле. Правда, и чтобы выше графского прыгнуть, это надо очень постараться. потому как в отличие от Европы в России высшие графы в основном были только князья. А куда нам до князей, даже когда винтеров насчитывалось больше сотни человек. Вот они оставили нам герцогского титула, вполне разумно заявив, что в конфедерации единственные герцогства это Мозовия, Курляндия, Ливония и Эстляндия. Готовы ли мы были завоевать и удержать что-то сопоставимое силами остатков беглого клана? Очень вряд ли. Как там «Выставлять по зову Сюзереда не менее десяти боевых магов либо пять сотен бойцов малого ранга», — хмыкнула Хильда. «И правда амбициозно. Пожалуй, даже слишком амбициозно для тебя, Конрад. Что ты не замечала раньше из-за тобой таких масштабных мечтаний?» «Да уж, это не мечты от Сунда Блица», — усмехнулся я. «Просто в последнее время мне пришлось несколько пересмотреть свои приоритеты. И чего я вообще хочу?» С амбициями у меня и правда всегда было туговато. Но вот отродясь не стремился ни к славе, ни к величию, ни к богатству. Мне вполне хватало довольствоваться малым. Вот только куда это меня в итоге привело? Так что, пусть будут графы, пусть будут даже князья, чем Деф не шутит. Единственный шанс хоть как-то противостоять пакту, что силой оружия, что дипломатией, это было значимым. Не обязательно самым сильным или самым большим, Не обязательно для этого владеть одним из княжеств Большого стола, но всё равно надо быть ценным. Ненависть или дружелюбие ерунда, когда речь заходит о государствах. Сильный ест слабого, слабый ничего не решает. Здесь в ходу законы эволюции, не законы людей. Но ещё страшнее, когда тебя даже не замечают. Траву под ногами тоже не замечают, её просто сминают. Так что надо перестать быть травой. остать, ну хотя бы к кустам крапивы или к крупному валуном, чтобы тебя заметили и решили обойти. Ну или уничтожить. Это уже как повезёт. Ух, оскалилась Хельга. Я в деле. Всегда любила большие дела и хорошее веселье. А отец в курсе. Это и его план в том числе. Хотя он особо и не рвался покидать пещору, но всё-таки признал, что сидеть дальше тут нельзя. Да, энергично воскликнула Мина. Пора бы уже всем узнать, кто такие Винтеры. И, кстати, если это план папы, то каков же твой план? У тебя же есть какой-то план, правда же? Ну, правда, а? Там видно будет, — отмахнулся я. Чего делить тушу неубитого гейста? Мы вон еще даже до Москвы не добрались. Раз уж вы с сестренкой отказываетесь радовать меня, то давайте хоть папу еще раз женим, — предложила Вилли. Ну, в самом-то деле, он еще не старый. В самом расцвете сил, можно сказать. «Ага. А как пить бросил, то даже помолодел лет на пять», — фыркнула Хильда. «Мина, ну ты чего в самом-то деле? Хочешь, я предскажу реакцию Райнхарда, если ты ему такое предложишь? Тебе надо, ты и женись». «На самом деле, это очень хорошая мысль. Главное — подыскать вариант, который будет выгоден всем. Нам, например, деньги и перспективную волшебницу в клан, чародейки, титул графини, пусть и бедного, но древнего и уважаемого рода». Всё ж такие есть ещё вещи, которые не купить ни за какие деньги, что безусловно печалит разных богатеев, что выбились в люди за пару поколений. Но никакие деньги так просто не сделают таких своими в кругу магической аристократии. Кровное родство другое дело. На какую-нибудь баронессу, что выскочит замуж за графа из хорошего клана, конечно, смотреть будут коса, но в свой круг принять вполне могут. И тут проблема ещё и в том, что у новой аристократии часто есть проблема с устойчивостью магических линий. 2-3 поколения с момента проявления способности у основного рода, а затем клан хиреет. И вот поэтому многие старые магические семьи не торопятся связывать себя официальными узами с новичками. Любовники-любовницы, пожалуйста, но брак да ещё с кем-то из прямой линии наследования ни в коем случае. Но не знаю, как ты, сестрица, А я вот совершенно не против женских рук в доме, заявила Вилли. А то я готовить хоть и люблю, но всё время у плиты стоять не хочу. Есть же куча других интересных вещей. Да и против того, чтобы перестать быть самой младшей в семье, ничего не имею. А что? Я, может, всегда мечтала иметь младшего брата или сестричку. Размечталась, ха, снова фыркнула блондинка. Сказку про Золушку помнишь? Это где про туфельку, да? нахмурила брови Мина. «Э-э-э, помню, конечно же помню. Двести лет назад в болгарском царстве в дворцовый пруд Сердики из канализации проник здоровенный зиголь, что сожрал княжну Заряну, от которой осталась только туфелька». «Да иди твою!» — ругнулась Хильда. «Не эта сказка». «А какая?» «Которая нормальная. Про бал, золушку, крёстную, мать её и про злую мачеху». «А-а-а, это вроде как нас могут обижать, да?» Хладнокровно произнесла Вилли. Ну, для этого надо быть не злой, а тупой мачехой, я полагаю, даже очень тупой. Как можно обижать того, кто может подлить тебе яд висельника в утренний чай? И это в лучшем случае, если бы я, то есть мы, решили, что надо отравить злыдню быстро и без лишних мучений. Проклять ещё можно, блаженно прищурилась Хельга. Желательно же, чтобы помучилось. Вот, видишь? Значит, с этим никаких проблем. Кроме того, что в нашей глухомане приличных баб и нет, фыркнула блондинка. Но ну вот, значит, и ещё одна польза от поездки в Москву, сестрица. Чай не княжеская столица, но город всё одно большой. Так что, как приедем, приглядывайся к незамужним девушкам. Только смотри, чтобы была красивой, способной и с хорошим характером. Сильно старых отсекай, бери от 18 до 30. Это самое то. Только пусть с кандидатками разговаривает Конрад. А ты? А я стесняюсь. Не моргнув глазом, соврала Хильда. Врёшь. А ещё я ругаюсь. Вот это уже ближе к истине, задумчиво протянула Мина и с энтузиазмом взмахнула руками. На ведь есть же ещё и я. А тебе ещё сильнее нельзя, чем мне. Чего это? Того это. Я ж тебя знаю. Подбежишь, кинешься обниматься и кричать: "Будь ты моей мамой". Эй, я так никогда не делала вообще-то. Но хотела бы, да? Вилли коварно захихикала. "Ну, я вообще-то маленькая и миленькая", горсудительно сказала она. "Может, ведь и сработать. Миленькая. Ага, ага. А самым миленьким в тебе будет винтовка за спиной или револьвер на поясе", саркастично заметила Хилда. "Хотя, гляди, башка какой-нибудь твари в руках, которую ты решишь презентовать будущим мачехи. Хотя, конечно, если ты захочешь с кем-то подружиться, то хрен куда этот бедолага денется. Да ладно. ненатурально округлила глаза Мина. «Прохладно. Что ж ты из меня, монстра, какого-то делаешь?» «А-а-а, это, наверное, от недосыпа. Иди сюда, обниму, и всё как рукой снимет. Да ты и есть монстр. Обнимашковый. Кого угодно затискаешь. Так я ж любя». «Ага, любя. Только в твоём случае тискать — это от слова «тиски» не иначе». «Тихо», — шикнул я на болтающих сестёр. «Приготовились». те сразу же прекратили дурачиться и взяли оружие на изготовку. Хотя Хильда и приняла весьма скептический вид. Моё беспокойство она, конечно, ощутила. Но сама-то ничего пока что не заметила. «Ну, так-то понятно, чего мы пока что расслабленно шли. Всего ж ничего от деревни отошли. Какая нормальная тварь будет держаться поблизости от людей? И если будет, то как удержаться от того, чтобы не напасть? Тем более вокруг не ожог». Всё время ухо держать в астро не требуется. Молчать и общаться с помощью жестов тоже. Так что лично я ставил на то, что одержимый будет хотя бы в пяти верстах от села. Не слишком далеко? Не слишком близко. Дальше в лес хосту идти резона нет. Иные людские селения в радиусе пары десятков верст тут просто отсутствуют. Так что где-то поблизости должен тереться. В любом случае, пока сёстры болтали, я держал поисковый радиус. До Райнхарда мне всё ещё было далеко. Он запросто мог засечь Гейста в полутора сотнях сажений. А если поднапрячься, то и на всех двухста. У меня же пока дальше ста десяти не получалось, даже с учётом всех будущих знаний и улучшений. Точнее, нет. Теоретически, я мог просканировать всё вокруг чуть ли не на полверсты. Но для этого требовалось стоять на месте и изрядно сосредоточиться. А вот так вот на ходу не больше ста, ста десяти. Впрочем, кузины тоже поисковые чары держали всё время. Болтовня им в этом помехе не была. Но у них радиусы были куда меньше, примерно полусотни сожений не больше. Хотя и это было огромным прогрессом, потому как ещё месяц назад ни в каком длительном поддержании чар в фоновом режиме даже и речи не шло. И потому за болтовню сестёр я не дёргал. Это им сейчас даже полезно. Пусть привыкают для вида болтать или ещё какой ерундой страдать. А в то же время тихонько колдовать себе. Впрочем, сейчас мои поисковые чары молчали. Ничего не было слышно ни от ушедших вперёд норобских охотников, ни конвоиных. Однако что-то всё равно заставило меня насторожиться. Была бы шерсть на загривке дыбом стала, но шерсти нет. Так что просто какое-то неприятное покалывание, ну или такой себе шум на грани восприятия слуха, такой, похожий на стук сердца. И тут же, как вспышка по глазам, контакт. В сотни метров слишне впереди явно было что-то не принадлежащее нашему миру. Одержимый? Ну, хост же должен быть по идее, но непонятная сигнатура какая-то, как будто несколько тварей сразу. Он там что, миньонов уже наплодил, падаль? Из кого? Из беглых катаржан, что ли? А затем послышались одни из составных частей заранее оговорённого условного сигнала. панические вопли. Мы тут же рванули вперёд.